16 вересня. Ой, кто это? Грехвост разбудил резкий удар плетью, обжигающий кожу от спины до груди. Лотоха, коварный предатель, обманул, наврал, решил напасть, пока я сплю. Не успев продрать глаз, Грехвост вскочил, но тут же получил удар дубиной, от которого свалился с ног. Крепкие ручищи с толстыми пальцами сорвали с его плеча перемётную сумку с длакой. И набросили сверху рыбачью сеть. "Вежите! Не дайте уйти нищеброду!" распорядился знакомый с лёгкой хрипотцой бас. Барахтась, грехвостр разлепил веки. Под капыщим брезжил серый рассвет, тучи развеялись, и первые лучики солнца начинали пробиваться сквозь верхушки восточного леса. В уши ударил топот мужицких ног, Здесь что? Собравлась вся деревня. Поймали! воскликнул ликующий голосок Жыхаря. Помоги, едва держим! вторил приятелю голос Петюни. Сами справитесь? Не видите, что ли, я Вурдалака пеленаю? раздражённо ответил им голос Нижаты. Горюня, беги! прорезал Гоман истошный вопль Лутохи. Горехво сдернулся и тут же получил по ребрам дубиной. «Эх, Лутоха, юродивый! Предупредил, называется!» На ветхое капище валом валил деревенский народец. Капа Васередица заполнил воропай, примчавшийся вместе с женой Духани и сыном Головачом. Жихарь с пятюней и даже бабы, которых видим и невидим, отчего площадь начала казаться тесной. «К столбу их!» — распорядился нежато. Подручные прислонили грехвосток к шершавому камню и быстренько прикрутили верёвками. С обратной стороны столба они привязали лутоху, который дёргался как скоморох и увещевал своих пленителей. Отстаньте! Так только хуже! Скоро всему нашему миру крышка! Вы ничего не понимаете! Лежата полюбовался на свою работу, выполненную на совесть, и гаркнул на всю площадь: Теперь можно и князя звать. Толпа расступилась, и в проход величественно прошагал Всеволод, за спиной которого размахивал длинными рукавами боярин Ведослав Рославич. Коней притащил к князю кресло с высокой спинкой и поставил лицом к столбу, чтобы пленники оказались прямо перед глазами. Всеволод с удобством расположился на сиденье и сложил на коленях руки, одна из которых была затянута в кожаную перчатку без пальцев. Боярин в лиловом феризе встал у него за спиной, всячески подчёркивая, что в любой миг готов услужить. Заметив его, князь нежато скривил недовольную рожу, однако князь так благосклонно оценил его труды, что кметь просиял. Оба подозреваемых в одной ловушке, проговорил Всеволод. Ох и лавкач ты нежато. Как тебе удалось разыскать Врадалаки? По следам все было, Тростиславич, с гордостью произнёс Кметь. Но чудождик пришёл. В сырой земле след хорошо виден. Я, может, и стар, да службу знаю получше бояр в дорогих верязях, читай обвинение, велел князь. Охранник прокашлялся. Вытащил из-за пазухи лист пергамента и начал читать нараспев. «Нищий Лутоха, без рода, без племени, не имеющий постоянного жительства, ведущий беспутный образ жизни, подозревается в совершении тяжких противоправных действий, повлекших смерть одного и более граждан». Он приостановился и победоносно оглядел селян. «Взгляд его лучше слов говорил». Видит Ольги, как грамотно я умею составлять важные документы. Из вас, бездре, никто так писать не умеет. Князь одобрительно покивал и махнул рукой, требуя продолжать. В течение длительного срока подозреваемый имел сношения с жертвой, пользовался её гостеприимством и втирался в доверие, после чего совершил преступление, предусмотренное русской правдой, статья 4, раздел 2 о чем свидетельствуют улики, найденные на месте осмотра, а также красные пятна на его одежде, по виду и цвету совпадающие с пятнами крови. «Вино это разве ты не видишь?» — обиженно возразил нищий. «Зачем лить вино на рубаху? Вино пить нужно!» — урезонил его обвинитель. «Дельце шито, оправданий нет». Казнить прямо сейчас будем или отложим до праздника? Погоди, казнить. Вышел из-за спинки кресла боярин Видослав Рославич. А защищать обвиняемого? Что? Никто не собирается? Нежато хмуров взглянул на боярина и с раздражением кинул. Какая ещё защита? Всё ясно как день. Толпа зашумела, выражая ему поддержку. С чего ты взял, что обвиняемый такой прямо беспутный? Не унимался боярин. Послушаем, что скажет о нём односельчанин. Ах, Видоша, тебе бы всё спорить. Поморщился князь. Когда ты угомонишься? Впрочем, голос общественности тоже нужно послушать. Пусть староста даст отзыв на обвиняемого. Воропай позабыл про смущение, которое его обычно охватывало в присутствии важных господ. Дрясясь от гнева, он выступил на середину и тыча в юродивого кривым пальцем, начал вещать. Сколько можно терпеть нищий сброд и зловардное черродиество? Посмотрите на обряды, которые творит на заброшенном капище тут юродивый. Он и край впролить может, и в жертву всех нас принести. Кто знает, что у него на уме? Пора, давно пора очистить наши села от нетрудовых элементов. «Характеристика отрицательная», — перевел нежато на деловой язык. «Ты чего так волнуешься? Он тебе что-нибудь сделал?» — выкрикнул Горехвост со своей стороны столба. «И хорошо, что не сделал!» — еще больше завелся староста. «Раз не сделал, значит, еще не успел. Может, он порчу наследно вести хочет или пойдешь у скотины устроить?» «Ты сейчас сам как скотина!» — бросил ему вурдалак. «Эй, заткнись, тебя тоже судят!» Не потерпел нарушение порядка нежата. Жена воропая Духани выскочила вслед за мужем и дурным тоном заголосила. «Поглядите на конский череп! Вон он валяется прямо у них под ногами! Откуда они его взяли? Ясно ведь! Вурдалак лошаденку загрыз, а юродивый череп присвоил, чтобы придать капищу колдовских сил! Они оба разбойники, как педагоги! пары из двух сапог. И кого ещё им взбредёт лишить головы? Того и гляди, перейдут от лошадей к коневодам, зарежут, к примеру, коня и зароют его череп под капищем. Мы на утро придём о конюхте и без головы, зато бесы в пекле должны быть довольны, а не людской кровушке попить. Ой, как любят! Конь издрожал от страха и забился подальше в толпу. Жихер с Петюней похлопали его по плечам, и сочувственно успокоили. Не боись, мы и твоей головы не дадим сгнить, из ямы выкопаем и обратно приставим. Вот он, он голос народа, вернул в себе слово нежата. А то, что Вурдалак с этим разбойником в паре, вы и сами видите. Вон они у вас перед глазами. Взяли двоих ещё тёпленькими, видать, они одна шайка. Так что пришём к дельцу. Преступление совершено организованной в атагой по предварительному сговору. Это что? Доказательство? Возмутился Видослав Рославич. Вурдалак это в чём обвиняют? В том, что в прошлом году загрыз злобу кривую шапку, с ненавистью глядя в лицо боярину, выдал Нежата. Обвини его ещё в том, что шутиха у топла. Парочка вольнодумцев из народа осторожно захихикала. Шутиха у топла по вине водениц это все знают. Пристав на цыпочки, чтобы казаться вровень с высоким боярином, взвизгнул Нежата. Несчастный случай при купании в неположенном месте. Вам бы только собачиться. Надоело уже. Отвернулся князь от приближённых и, обратившись к толпе, спросил громко: "Кто выскажется в защиту?" "Нечего их защищать, обоим расправа и казнь!" Загомонили селяне, но ну, а вы подсудимые? Повернулся князь к двум привязанным пленникам. "Может, сами скажете слово в своё оправдание?" Грехвост попытался вдохнуть через путы, сдавившие грудь, и чтобы все услышали, громко ответил: "Суд неправый! Что оправдывайся, что не оправдывайся, толку не будет. Жемчуг метать перед свиньями даже не стану". Толпа селян возмутилась. Вира за оскорбление суда начал приписывать к делу нижета. "Как же так?" не желая сдаваться, взметнул рукавами феризе бояря. Возможно, Еродиев и Виновин. Улики против него неоспоримы. Но виновен ли Вурдалак? Против него прямых доказательств нет. Какие тебе нужны доказательства? Сорвался, не выдержав княжеской кметь. Ты только взгляни, как горят адским огнём его глаза. Сразу видно, его душу заполнил бес. Толпа загудела и обступила Видослава Рославича, не давая ему говорить. Князь Задумчиво потёр русую бородку. Умоляю, казните его тоху! Перекрыл общий гомон дрожащий голос конюха. Ведь он прирежет меня и закопает как пьдать. Сам-то что скажешь? спросил нищего князь. Человек человеку равня. Это звался юродивый. Один другого не имеет прав ни убивать, ни приговаривать к смерти, судить людей могут лишь боги. На божий суд уп уповаю. Боги знают, что я невиновен, и меня и оправдают. Эх, простак. Сам не ведаешь, что несёшь. С досадой попытался образумить товарища грехвост. Мой приговор. Поднялся с кресла князь ал по разуму молкло. Признаю подсудимых виновными. Наказание обоим смертная казнь. Поскольку оба не просто согрешили, а продали душу бесам, то казнить их не мирской казнью, а видовской, как бесноватых, сжечь на костре вместе с демонами, что засели у них внутри. Не могу на это смотреть. «Как хотите, а я ухожу!» Не выдержав, Ведослав Рославич повернулся ко всем спиной и зашагал прочь. «Ступай, ступай, скатерть и дорожка, боярин!» — поощрил княжеский Кметь. «А мы костер разведем! Какая удача, что осужденные сами досочек наломали!» Нежато явно щеголял своим особенным говором, выдающим многолетний опыт ревностной и безупречной службы. В его руках обломки требяще мигом превратились в дрова. Селяне с готовностью подбавили сухих ветвей, собранных на берегу. Осталось только запалить костёр, чтобы отправить души осуждённых на тот свет. Грехвост попытался ослабить путы едва, повернувшись под ними так, что можно было дышать. Крикнул князью «Ты, так неправедно приговоривший двух невиновных, погляди мне в глаза! Если ты такой справедливый, то запали сам костер под моими ногами!» Всеволод растерянно переглянулся с нежатой Тот без лишних слов понял своего господина, схватил факел и подбежал с ним кучей дров «Севолод» Я вёл Розовский, я тебя обвинял, и я приговор приведу в исполнение. Будь уверен, у меня рука не дрогнет, заверил он Грифвоста. В тебе-то я не сомневаюсь, откликнулся Вурдалак. Твоя хваткая лапа, видать, не одну душу к предкам сопроводила. Это точно. С явным довольством согласился Нежата. «От разбойников и душегубов я землю чистил и буду чистить, пока силы не кончатся!» Толпа народа затихла, люди замерли, огоньки побежали по сучьям и пустили дымки, затрещали. «Про шкуру его не забудь», — напомнил князь. «А как же?» — заверил Нежата и вывернул наизнанку сумму, отнятую у горяхвоста. Волчья длака упала на доски Языки пламени жадно потянулись к лоснящейся шерсти, будто почуяли пищу Грехвост сморщился, сжал зубы и, не выдержав, зарычал Неожиданно прямо перед его ногами расцвел ярчайший огненный цветок Вурдалак на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, что огонь охватил не только сухие ветки Но и веревки, сдавившие его грудь Алпа пришла в панику, бабы заголосили, мужики заметались. Нижата с растерянным выражением лица скрылся в дыму. Грехвост увидел, что пламя лижет его длаку напрягся и всем телом налёг на верёвке. Вздулись жилы на его лбу. Путы с треском начали рваться. Едва высвободившись, он выхватил из костра лоснящуюся шкуру и начал сбивать с неё пламя. Потерявший силы в утоха за его спиной упал на четвереньки и упёрся ладонями в горящие брёвна, сжимая одной рукой длаку другой, ухватив подмышку Юродивого, Вурдалак побежал по стреляющим углям, хорошо хоть добротные Курдюмовы сапоги не прогорели и выдержали жар. "Цел?" спросил Грыховец со товарища, едва они оказались за пределами огненного кольца. Тот не смог ответить, лишь хлопал глазами, из которых от боли катились слёзы. Вурдалак оглядел свою шкуру и с досадой воскликнул «Пара новых подпалин, а ведь она совсем новая! Весь лес ее за версту узнавал! Ну, не жато держись, я с тебя за свою шкуру спрошу!» Огненные стрелы продолжали втыкаться в каменные круги, выступающие из земли посреди капова середица. Кресло под князем перевернулось, сам Всеволод вскочил на ноги, его чуть не снесла обезумевшая толпа. Нежато метнулся к освободившимся узникам, но передумал ловить их и потащил своего господина к веренице кумиров, мимо которых селяне бежали к лестнице с крутого яра. Над головой грехвоста хлопнули крыльями хорохор, и торжествующий вороний гай резонал слух. Берегись, людишки! Сейчас вся сила дикого леса явится, чтоб размятать вас по кочкам. Коняй нёлся к выходу впереди князя. Нежата дёрнул его за шкирку и потребовал: "Хватай пленных, не дай ему уйти!" Конь ух ошалело затряс головой. В этот миг он думал только о бегстве, но Нежата так двинул его по затылку, что тот образомился и подчинился. Гриховост как раз стряхнул пламя со шкуры, когда конюк приблизился и попытался схватить его. Отогнать его оказалось легко, хватило лишь волчьей улыбки и ощерённых клыков, но вот лутоха не сопротивлялся. Гоняй налетел на него, взвизгнул от страха и жмурясь и отворачиваясь, как будто хватая гадюку, поволок юродивого вслед за убегающей толпой. Вставайте! Сложитесь лицом к земле, грыл Ворон хриплым тоном. Улизнуть самое время. Эта мысль яркой молнии пронеслась в волчьем мозгу, однако и два грехвост сделал шаг колеи, через которую попал на капеще прошлым вечером. Как на пути его встал молодой княжич. Не пущу, заявил юноша, протягивая к нему растоптанные пальцы. Уйди, мне не до тебя, прохрипел Грихвост. Ты всё ещё приговорён к твоему месту в темнице? Отойди подобру, по здорову не загораживай выход. Молочина, Святоша, не пугайся, стой крепко, зазвенел сзади девичий голос. Лиха Марьева. Этого я и боялся. Грихвост обернулся. Тонкая ладонь лесной охотницы схватила его за воротник и так дёрнула, что едва её прокинула. Перепуганные селяне уже спускались с крутояра по каменной лестнице. Последним скрылся из виду коня и волоча за собой ошеломленного, но по-прежнему не сопротивляющегося лутоху. «Ты кое-что должен лесному царю не забыл?» спросил Ярогнева, пряча за спину огненный лук. Грехвост дернулся, но вырваться не удалось. «Эй, а ты кто такая?» удивленно спросил святополк, разглядывая лесную деву. «Угадай!» рассмеялась Ярогнева. Гадать я буду дома в палатах, когда отведу пленника в темницу. Он осужден законным судом князя. Не осужден, а осуждён, возразила охотница. И не князем, а лесным царём. Царю вся округа принадлежит. Не соглашусь, княжич потянул грехвосток к себе. Здесь людская волость, и закон тоже наш человеческий. Дыи людские дела не подсудны. Какие разумные речи! Вы смеяло его Ярогнева. Только этот получеловек-полузверь подданный дыя, а вовсе не князь. Судить его людская власть никаких прав не имеет о вот дый в своём праве. Что ты вообще понимаешь, девчонка? вознегодовал юный княжич. Мой он и всё тут! И он резко дёрнул Вурдалака, увлекая его за собой. Вот и нет, возразила охотница, и так потянула грехвоста, что едва не выдернула ему руку из сустава. Прекратите, вы меня разорвёте, решился он подать голос. Однако мнение пленного никому было не интересно. Ты сам ничего не понимаешь, завелась ирогнева. «По душу дыя вот-вот явится Мара, и если не откупится от нее вурдалаком, то она не отстанет!» «Какое мне дело, да какой-то там Мары!» — дергал за другую руку святополк. «Я даже не знаю, кто это такая!» «Если бы знал, уступил!» «Ох, не хочется бить девчонку, но я тебе сейчас оплеух накидаю!» «Давай, бей!» — подставила щеку охотница. Княжеч шагнул к ней и занёс руку. От чего-то ладонь его вдруг зависла в воздухе, да и сам юноша застыл как статуя. Грихвост избавился от его хватки и принялся разминать хрустнувшие суставы. Посмотри в этот глазик, коварно шептала девушка, показывая княжичу запону с драконьим оком. Оно заглядывает прямо в душу, выразити подмагничивает. Чуешь, как хочется ему подчиниться? Чую, Как зачарованный произнес княжич «Эй, молодой ты чего?» Забеспокоился грехвост «Очнись, слышишь? Уж лучше пусть князь сожжет меня на костре Чем ды и выдаст Маре в ее ледяной дворец Не выдавай меня, всеми богами прошу Что встал, как вкопанный, пошевелись!» Но княжич не реагировал на звуки речи Ира гнева тихонько рассмеялась «Вот и ладненько, постоит так часов После чары развеются» Не собираюсь я к Марье, на четвереньках попался от неё греховост. Но охотница ухватила его за шкирку как щенка и приставила к шее острие меча. "Прости, волчок", сказала она. Не знаю, загрыз ты кого из людей или нет, дело не в этом твоя голова выкуп за лесного царя. Удача, что Мара согласилась тебя забрать вместо него. Видно, считает тебя ценной фигурой в своей ледяной галерее. Пробудись, княжич, взвопил Горехвост, но его зов лишь вспугнул ворону, усевшигося на верхушку столба. Пошли, рыком поставила его на ноги охотница. Я тебе что, щенок, что ли? возмутился он. Ни в лесу, ни в деревне за человека меня не считают Все только и делают, что судят да казнят А жить-то когда? Не делай дурного и судить не за что будет Так не я это делаю! Вот Маре это и расскажешь И охотница решительно подтолкнула его к выходу с капища Нет, постой! Внезапно затормозил Грехвост Мы не можем так просто уйти Еще как можем, заверила Ярогнева «Шагай или проткну души бором!» «Сначала нужно болванчика за собой убрать, иначе на капище ни одного праздника не справишь, а небесным владыкам это ой как не по нраву придется!» «Какого еще болванчика? Что ты городишь? Как какого? Ты сама его только что создала! Вон он!» Игорь Хвост без тени сомнений указал на застывшего святополка. Ира гнева растерянно остановилась. «Какой же это болванчик? Это княжеский сын?» – прошелестила она. Был он сыном, а ты превратила его в истукана. Взгляни повнимательнее на этих кумиров. И Вурдалак обвёл капище широким жестом. Думаешь, они всегда были каменными? Дева молчала, как бы не так. Убедительно вещал Вурдалак: "Прежде они были живыми людьми, да после окаменели. И святоша окаменеет, если бросишь его без присмотра. Что по тебе язык отсох?" Голос девы дрогнул. Не могла я так сильно его заворожить. Что ж тогда он стоит, не шевельнувшись? И в лице уже не кровинки, как есть каменный. Ноги в землю врастут, и не выкорчуешь. На мгновение охотница забыла о пленнике. Она сделала несколько неуверенных шагов к княжичу, застывшему посреди каменного лабиринта. Ткнула ему в нос запону с желтым глазом и испуганно зашептала. «Лес и поле, день и ночь, чары сгиньте, морок прочь!» Княжич оттаял и шумно вздохнул. Его щеки налились румянцем. Фух, отлегло от сердца, — с облегчением произнесла Яра гнева. «Как ты меня напугал!» Она пригрозила горяхвосту мечом и сердито прикрикнула. «Баловать вздумал!» «Тебе это зачтется!» И тут пришедший в себя святополк набросился ей на плечи и повалил на землю. «Я тебя знаю!» — рявкнул он, нависая над девушкой. «Признавайся, откуда взялась? Не мешай не до тебя сейчас!» С досадой ответила охотница и сбросила его, но этих мгновений Горехвосту хватило, чтобы подобрать суму, до сих пор валяющуюся у костра, и затолкать в нее в рдолачью шкуру. «Не пущу!» — встала на пути Ярогнева, едва он бросился к выходу между двух рядов идолов. Острие души Бора, направленная в переносицу беглеца, говорила, что с ней шутки плохи. Грехвост метнулся в обратную сторону, перемахнул через повалившийся забор и спрыгнул с высокого крутояра к шерне, синие лентой, текущей в дальнюю даль. «Ух, только бы лапы не переломать!» Он подогнул коленки, рухнул на крутой откос и покатился, прижимая к себе сумму с длакой. Берег реки в этом месте оказался таким узким, что не успел задержать бегляца, и тот кувырком плюхнулся в воду. Ярогнева добежала до обрыва и суматошно засуетилась, выискивая, где с него можно спуститься, но каменистые склоны нависали над речкой вытянутым языком, под которым не находилось полога спуска. Охотница собралась с духом, и приготовилась прыгать. Куда, глупый? Переломаешься. Удержал её светополк. Грехвост уже плыл по собачьей барахтась вниз по течению. Пусть поплывёт, попадёт к оединице, одной заблудшей душой в омуте станет больше. Успокоила охотницу Княжич, оттащив её от обрыва. Ярогнева посмотрела вслед уплывающему грехвосту и, кусая губы, сказала: "Как же так? Ведь он был у меня в руках". А грехвост торопился убраться подальше, пока охотница чего доброго не одумалась и не пустилась в погоню. С ума, перекинутая через шею, набухла и ужасно мешала, но ему удалось кое-как дотянуть до ближайшей излучины и выкарабкаться на бережок, заросший столетними соснами. Крутояр в этом месте сходил на нет, а излучина скрывала от глаз капище. До волчьих дебри отсюда было рукой подать. Там можно было бы и обсушиться, и сменить одежду... Однако стоило сунуться в лес, и леший мгновенно проведал о твоём появлении. Пришлось побороть соблазн и отказаться от мысли вернуться хоть ненадолго в обжитое логово. Только б не попасться на глаза этому дурному ворону. Дрожа от холода грехвост пробираюсь по берегу между рекой и лесом. А то как начнёт каркать, ничем не заткнёшь. Откуда только берутся такие вредные птицы? Дикий лес, такой родной. А теперь, ставший враждебным, пришлось обогнуть. Нырнув в конопляник, он проскочил мимо села и оказался на девичьем поле. Только тут наконец можно было разложить волчью шкуру на травке и подсушить ее на солнышке, так удачно выглянувшем из-за туч. Спелая черника, спрятавшаяся под листвой, сама так и просилась в рот. Грихвост сбросил одежку, растянулся на зелени, И поставил солнцу лицо, по которому непроизвольно расплылась блаженная улыбка. Одна ягодка за другой, вот и весь завтрак. И пальцы уже перемазаны в фиолетовой мякоти, обо что бы их вытереть, чтобы не оставлять следов. Разве что о сырую ватолу. «Что за жизнь?» — пожаловался грехвост солнышку. «Враги совсем озверели, даже позавтракать не дадут. А после еще удивляются, почему вурдалаки такие злые. И надо же!» Будто накликал. Со стороны села донеслись растревоженные голоса. За околицей на широкой улице, которую звали «Веселой канавой», суматошно носились селяне. Видимо, подсказала мужичья смекалка. Вурдалак, ускользнувший из-за их лап, не спустит обиды и непременно явится, чтобы предъявить счет. «Мы же не станем обманывать их ожидания, верно?» Сказал сам себе Горехвост. Наверняка среди них Воропай, а к нему появились кое-какие вопросы. Конец завтраку, снова время рвать когти. Вурдалак спешно доживал сладкую ягоду, натянул еще не просохшие до конца сапоги и прячась в высокой траве полез к деревенской околице. Село до сих пор не могло успокоиться. Впереди мелькали растрёпанные зепуны охотников, ищущих wurdалака. Испуганные голоса перекликались, проверяя, цел ли сосет. Вот ты отлично, подумалось грехвосту. Посреди этой сумятицы добычу схвачу ещё тёпленькой. Он перелез через плетень, зацепившись с сумкой И по чужим огородам выбрался на площадь Утоптыш. Однако добраться до двора старосты без приключений не удалось. Едва впереди замаячил бревенчатый чистокол, за которым курился дымок из печной трубы, как нога сама собой влезла в вязкую топ поганой лужи. Болото схватило сапог липкими щупальцами и потянуло ко дну, словно надеясь переварить в своей тёмной утробе. Ты что? как живой обругал трясинный грехвост. Сапок совсем новый, не про тебя он. Сглотни как кусочек потверже, и он запустил в середину болота тяжёлым булыжником. Ложе такое обращение не понравилось, она обиделась и выплюнула сапок. Грехвост вытащил ногу и заковылял к главному дому на площади, но широкие ворота с узкой калиткой оказались наглухо заперты. Меня это не остановит. Погрозил он обитателям дома, спрятавшимся за частоколом. Однако стоило ему отвернуться, чтобы обогнуть тын и найти местечко пониже, как он едва не наткнулся на девку лет шестнадцати, возвращающуюся от колодца с двумя ведрами на коромысли. «Млава!» — воскликнул он, оказавшись к ней лицом к лицу. «Внучка старосты, тебя-то мне и нужно!» Девка разинула рот от испуга, Каромысло соскользнуло с её плеча, вёдра ударились о землю и покатились, разливая воду по утоптанной дорожке. Пронзительный вопль вырвался из её глотки и завибрировал над домами. Чуткий слух грехвоста будто ножом резануло. Он зажал девки рот и велел: "Молчи, дура!" Завиворапая «Чем быстрее придет, тем целее останешься!» Головач высунулся из-за калитки и не своим голосом заорал. «Отпусти, дочь, вурдалак!» «Меняю девицу на старосту, новенькую сорочку на старую ветошь. Неплохой обмен, верно?» – оскладился грехвост. Жена Головача выглянула из-за забора, за ней показалась испуганная физиономия старостихи Духани. Сам воропай появился дрожа, как осиновый лист с дубиной в руках и неуверенным шагом пошел к Грехвосту, крича «Ах ты, звериное нутро! Мало тебе боярских костей, теперь из-за девок взялся!» «Не брался я за вашу девку. Забирай свое добро!» Грехвост подтолкнул Млаву к родителям. Та быстренько юркнула в калитку, за которой тот час же заскрипел засов. Горехвост вырвалось из рук воропая дубину, бросил в сторону и начал возить старосту по траве, приговаривая: "Выходит, ты всё мне наврал в прошлый раз. Глаза отвести пытался. Сам колдуна затерзал, а хочешь свалить на Юродивого? Род владейка с тобой, Горислав Тихомирович". Попытался унять его староста. "Что ты несёшь? Кого я терзал?" «Деда Слава! Ты продал Лутохе кровавую чару, которую дед мой откопал на Змейной горе вместе с мечом душебором! Я тогда был мальцом, но эту вещицу надолго запомнил! Скажи, не ты ее взял у убитого? Не ты первым оказался у бездыханного тела? Не на твоем дворе пахло сжженной коноплей, как на месте злодейства? Зачем мне убивать колдуна? Я всегда ему помогал!» помогал, как же. Лутоха рассказывал, ты грозил за нечистую силу повывести и всех, кто ей пособничить, уничтожить. Настоящую охоту на ведьму устроил. Цель поставил очистить грязную хмарь от колдовства. А тут Дедослав Волков как бельмо на глазу. Мужики не раз слышали, как ты говорил: "Дедослав пешка лесного царя". Говорил! Что ж с того? Так ты признаёшься? Грехвост ухватил старосту за шиворот и как мешок с трухой дотащил до колодца. Воропаю упирался и никак не хотел стоять смиренно, потому пришлось обмотать его колодезной цепью, а ведро нахлобучить на голову, из-за чего отчаянные вопли старосты приобрели жестяной тон. Ты чего творишь, зверь? высовываясь из-за забора, гласило духание. Отпусти отсадик, эта варь! вторил ей головач, не решаясь однако выйти за чистокол. Отпущу, как наши небесные предки нам грехи отпускают, пообещал грехвост и продолжил расспрос. «Ты ушел из кружала сразу после полуночи. Утром ты оказался первым у тела. Мужик, ты крепкий, многое повидал. Как подвешивать к дыбе, как огнем жечь и плетьми сечь, знаешь, не по чужим рассказам. Но самое главное — это чара!» Грехвост вытряхнул из сумы обветшавший сосуд. «Она похищена у моего деда!» С напором закричал он, стуча чарой по жестяному ведру, под которым гундел староста. Признавайся, ты убил его, чтобы украсть чёрную книгу? Нет! Не так всё! Завыл староста из-под ведра. Я заставлю тебя говорить. Разъярился Грихвост и столкнул старосту в тёмное жерло колодца. Воропай перевалился через край деревянной клетки и соскользил вниз. Цепь, едва закреплённая на его плечах, начала со скрежетом разматываться. Грехвост натянул её на староста уже окунулся с головой в воду тускло поблескивающую на дне. Пришлось повертеть колодезным воротом, чтобы мужик не захлебнулся. Утопил изверг, ахнула Духаня. Лава завыла как заправская волчица. Не прощу, выкрикнул головач. Соберу мужиков, они с тебя злые дня 7 шкур спустят. Как на его склокоченных волос пропало за забором, видать, он и в самом деле побежал звать соседей. Придётся поторопиться, подумалась Грихвосту. Он перегнулся через бортик, поддёргал за цепи и убедился, что староста висит в темноте вниз головой, не доставая до воды. "В винисе ли будешь купаться до тех пор, пока не утонешь", пообещал Вурдалак. "Всё скажу, только не отпускай цепь!" сдался староста и забубнил. В кабаке я сидел до полуночи Малость принял венца Был грешок Лутоха нас всех в шахматишке обставил Уж больно ловко двигал своей ферзей И никак было ее не поймать Пришлось сбегать домой И продать ему чару Взгляни сам на эту рухлядь В стародавние времена она была ценной Медь крытая серебром Да с множеством тонких узоров В бока вставлены самоцвет И только камни давно уж выпали Серебро блупит купилась, даже медь почернела. Теперь эта чара почти ничего не стоит. А ирод же вы дал за неё 2 копейки, да ещё одну возврат долго надбавил. Как она попала к тебе? спросил Горехвостый для убедительности мокнул старосту в воду. "Перестань!" завопил тот отплюваясь. Твой дед сам мне ее подарил, и случилось это задолго до его смерти. Зачем ему было дарить тебе такую диковинку? Когда прежний князь Изислав Ростиславович прислал своих слуг, чтоб семью твою искоренить, я пустил Дедослава в деревню и как мог его прятал. Княжьим слугам не выдал. Дед твой этого не забыл и в благодарность отдал мне находку. Ча? Это не бог вещь то, но это ж от души! И нищеброду я продал ее до того, как Деда Слава убили! У кого хочешь, спроси! В кабаке было народу полно, все это видели! Лутоха ушел еще до полуночи, а Деда Слава вечно ему память! Много после полуночи порешили! «Зачем же ты говорил, что колдунов ненавидишь?» «Есть такая слабость! Боюсь, что мне порчу наследно ведут! Но Дедослав темного злодейства никогда не творил! Волхвом он был грамотным, куздесничал только по-божески! От злой ворожбы все село оберегало, ругался я на волхвов для отвода глаз, чтоб никто не подумал, будто я его покрываю!» Горехвост хлопнул себя по лбу и два не выпустив из руки цепь. Как же я не подумал, что Чара пришла к тебе раньше, чем совершила убийство, с досадой произнёс он. Но что с запахом конопли? Почему на твоём дворе пахло так же, как на месте убийства? Я тебе расскажу, только повыше меня подними, взмолился воропай. Водица тут чистенькая, зато жуть какая студёная. Горехвост повертел ворот, вытащил цепь, посадил старосту на деревянный бортик и снял с его головы ведро. «Когда Лутоха уходил и скружала с покупками...» Дрожа от холода, начал мужик Щеробор вышел его проводить Сверзился с собственного крыльца И подвернул ногу Моя духа не прибежала его подлечить Она у меня в этом деле настоящая дока Привязала к ноге щеробора дощечки Наложила обвязки Мимоходом учуяла, что я пьян И давай меня костерить на чем свет Я уж знаю заранее Как приду домой, так устроит мне взбучку Но я и лег ночевать в отдыхе дворе в летней беседке. Благо ночь выдалась теплой. Однако выспаться не удалось. Во всей деревне псы будто с цепи сорвались. Лай стоял такой, что глаза не сомкнуть. Около двух я встал поглядеть, что стряслось. Видел, крадется мимо коня и княжий конюх. Я и покрыл его матерным лаем за то, что псов переполошил. Шум на какое-то время улегся. Но перед рассветом Опять разбудил меня Встаю, вижу, снова крадется по площади Какой-то неведомый тать Кто таков? Во тьме не разглядел Коняй Может, коняй вернулся, а может, кто другой Оперся о мой забор Сапоги скинул, потом портянки И обмотал ноги заново чистой тканью А старую перекинул мне через забор Зачем? Без его знает. Видь же ма хотел от портянок избавиться, чтоб не пахли. Где они? Покажи. Проснулся. Я их давно уже в окно. Куда? Прямо в поганую лужу. Там они утопли, однако на вонять успели изрядно, хорошо хоть теперь запах поветривался. Грихвост призадумался. И куда этот тать подевался? Сбежал? Растворился в тьме? Может в баню подался? Почему в баню? Удивился Грихвост. Видел я, что на Господском дворе вьётся дымок, видать, ночью кто-то топил баньку. Доносился туда шум, дурной гогот и голоса, а чи не расслышал? Наши-то деревенские по ночам в баню не ходят. Там ведь банник шерит, он после заката к себе не пускает. Если кто-то и сунется париться затемно, то только городской. Вон, сколько их понаехало с князем. Творят что хотят, а обычев не соблюдают, старины не чтут. Я тебе точно скажу. Все беседы отстоличных разгильдяев. «Где бы что ни случилось, ищи их вину. Хоть того же коня я возьми». Вечером за игрой рассказал всем, что ходил к Дедославу по поводу одного тонкого дельца. О таких обычно не говорят. Да он выпил, язык у него и развязался. «Че наплел-то?» Он до женского полу охочий, как жеребец, а девки ему не дают. Не мудрено от него несет с тойлом. Вот он и пошел к колдуну за зельем для любовного приворота. Старый Волхв над ним подшутил, сварил ему киселя на корнях девесила, якобы для мужских шармов, и пообещал, что теперь все бабы будут от него без ума. Конюх наклюкался и пошел так зыркать на девок, словно он китайский император. Ещё и хвастаться перед ними показывал пузырёк, говорил, что с таким зельем он кого уж соблазнит. Мужики зелье понюхали, а это обычный кисель. Ну и давай над ним потешаться. Кто у вас что горазд? Коняй сильно обиделся, и обдашь сказал разозлился, обещал при всех старого колдуна наказать. Клялся, что не спустят обиду. Когда он ушёл и скужало, перебил Грихвост. Раньше всех загадочно зашептал воропай хитрый лутоха обобрал игроков да и был таков а коня и с ним намылился якобы подвезти на телеге покупки только куда подвезти у юродивого ни кола, ни двора зато конюха никто больше не видел до самой ночи когда он у меня на дворе объявился с него и спросим, решил горехвост напоследок ответь где копейки, которые ты получил от лутохи? все при мне забеспокоился воропай Не взвой волноваться, забирай серебро, только душу не отнимай. Нужна мне твоя душа. Её даже чёрт не возьмёт, заявил Вурдалак и размотал колодезную цепь до сих пор сковывающую руки старосты. Забревень щитым тыном уже давно повисла подозрительная тишина, и грехвост ждал, что монетки из дома вынесет головач от на кавкалитку. Протиснулась млава и развернув платок показала три тусклых кружочка. Девка освоилась, и перестала бояться. Она дерзко зыркала на Вурдалака мутно-серыми глазками и то и дело прыскала в кулачок, изображая сконфуженный смех. "В доме ещё есть деньги", рявкнул он на неё. "Нет, тут всё", с вызовом заявила она. "Бери серебро, чару и всё, что пожелаешь, только дедушку отпусти". Грехвост повертел монетки в пальцах, засунул их девке за вырез сорочки и склопился. Твой дедушка столько не стоит. Нам таких даром не надо. Забирай до да песок за ним подмети, а то видишь, из него уже сыпется. Ага! Вот он! Раздался в конце площади азартный возглас. Не жатагони зверя клужи, светополк Сева Володивич, доставай меч! По кромса ему обратно на куске кости собакам скормим. Это кто такой смелый? Грихвост огленолся. С дальнего края весёлой канавы на него надвигалась целая толпа во главе с княжичем и пожилым кметьем. Впереди всех мчался старостин сын Головач с тошно размахивающей сучковатой палкой. Вот принесла их нелегкая. Поговорить не дадут. Только со старостой общий язык нашли. «Отпусти старика и дочку не трожь!» — вопил Головач, вращая выпученными от страха глазами. «Твоя дочка, похоже, мечтает, чтобы ее кто-то потрогал. Да только я ей такой радости не доставлю» выкрикнул Горехвост и накинув на плечи лаку со всех ног припустил в противоположную сторону улицы